— улыбнулся Страхов. Но у Юрия и Анатолия было свое особое мнение. — Но тот факт, что билет до Брянска еще ничего не значит. Он может сделать там пересадку, чтобы запутать следы. Он вполне может уехать в глубины Брянской области, она большая. Да и сам Брянск — город не из маленьких. Наконец, Брянск — это граница. А вдруг Аникин попытается прорваться за рубеж? «Давайте рассуждать логично», — предложил Страхов. «Перед бегством Аникин не был у себя на квартире, иначе его засекли бы киллер и парни Коляна-Лисы. Значит, если у него есть загранпаспорт и какие-то сбережения, он их не мог взять». Умотал в чем был. В надежде, что когда все уляжется, или сам нырнет ненадолго в свою квартиру, или пришлет кого-нибудь за самым ценным. Он должен был уехать туда, где можно надеяться на помощь. Деньги у него есть. Чемоданчик он так и не выпустил из рук, а там баксы, наверное, немалые. Эх, была бы жива Марина Еремеевна Иванова, я бы быстро узнал, что Аникина связывает с Брянском. А так остается один путь. «Пошарить в квартире Аникина? Может, там есть письма или другие бумаги, которые наведут на след?» «Незаконное проникновение?» — засомневался Анатолий. «Ой, мы многое уже сделали незаконно», — напомнила Лариса. «И чуть больше, чуть меньше особого значения не имеет». «Ха, расхрабрилась наша Ларочка!» — рассмеялись ребята. «Вы, мужчины», — заявила Лариса, — «иногда склонны к действиям по правилам, даже если видите, что это во вред». «Критику принимаем», — согласился Страхов. «Это в нас, бывших военных людях, неистребимо живет обязанность подчиняться приказу, инструкции, регламенту». «Как и кто проникнет в квартиру Аникина?» — спросил Анатолий конечно я ответил страхов но не исключаю что люди барана взяли ее под наблюдение поэтому вас парни попрошу меня подстраховать подъезды и площадка перед чердачными помещениями мои друзья альберт и алексей ну вы их знаете перекроют двор возможно там понадобятся силовые решения они на это гораздо а как ты войдешь в квартиру задала отнюдь не второстепенный вопрос Лариса. «Традиционным воровским способом», — ответил Страхов. «Умеешь?» «Нет». «Но умельцы найдутся, и я знаю, где их искать». «С этим все ясно?» «Ну, теперь обсудим предложение господина Прядова и госпожи Кощак», — сказал Страхов с иронией. Они судили-рядили, обсуждая варианты. Неожиданно против дальнейшей работы в газете высказалась Лариса. Прядов — подлец, а Кощак — дешевая сучонка. Со злостью ей не присущей заявила она. Работать с ними — себя позорить. Ну, «Ты права в оценках», — согласился с ней Анатолий. «Но газета-то наша. Но с какой стати нам ее окончательно упускать? «Пока мы работаем в газете», — напомнил Страхов, — «мы в курсе событий. Самоизоляция нам вредна». «Ты прав», — поддержал его Юрий. Решили, что завтра Страхов звонит Прядову и дает согласие. «Но потребуй», — мстительно заявила Лариса, — «оплаты себе за вынужденный прогул, а нам всем повышение зарплаты» посмеялись. Но Страхов пообещал это сделать из чисто тактических соображений. Пусть не думает, что они вот так сразу прибежали по первому зову. В Ларису словно бесенок вселился. «А, значит, куратором у тебя будет Кощак, фамилия которой читается одинаково слева направо и справа налево. Ха, интересно, а в сексе она такая же, многосторонняя?» «Лара, не хами. Тебе это не к лицу», — отдернул я страхов.